Кричим обвиняемым по данному делу был Прушицкий, до ареста председатель гражданской коллегии Верховного суда УССР. Родился он в Польше, в начале 20-х годов входил в состав Ленинградского ГК меньшевиков. С 1921 года член ВКПБ. До приезда на Украину он был членом президиума Верховного суда РСФСР возглавлял кафедру гражданского процесса в Московском государственном университете имени Ломоносова, работал в Совнаркоме РСФСР. Прушицкому, помимо стандартных обвинений о принадлежности к право троцкистской террористической организации, поставили в вину и то, что он якобы саботировал работу коллегии Верховного суда. Затягивал рассмотрение дел, что дезориентировало периферийные суды, нарушал требования закона при разрешении дел и тому подобное. О недомысленности обвинений Раченко, Еминник и Прушицкий заявляли неоднократно. Не раз говорили на допросах о применяемых незаконных методах следствия, но этому не придавалось значения. Отсутствие доказательств, подтверждавших их виновность, вынудило суд отказаться от рассмотрения дела под предлогом невозможности проверки в суде изобличительного материала, и дело было возвращено для оформления и направления на рассмотрение особого совещания где решались судьбы людей вне рамок закона, и никто не утруждал себя оценкой доказательств и проверкой наличия правовых оснований для применения наказания. В протесте в порядке надзора по этому делу в 1955 году отмечено что отсутствовали доказательства какой бы то ни было вредительской деятельности, свидетели отказывались от своих показаний, лица, фамилии которых как участников контрреволюционной организации назывались, не совершали действий, свидетельствовавших о принадлежности к ней. Применялись незаконные методы следствия, за что следователь, допрашивавший Ратченко и Емеенникова впоследствии, был приговорён к высшей мере наказания. Постановление особого совещания было отменено и дело прекращено в 1956 году за отсутствием состава преступления. Но Прушицкий, как и Емеенник, не узнал об этом. Отбывая восьмилетний срок наказания, он умер 20 января 1944 года в больнице лагеря. Перед смертью он просил передать жене о его невиновности. С делом правовеков тесно связано и дело Шумяцкого, председателя Верховного суда УССР, осуждённого в 1938 году к высшей мере наказания. Он обвинялся в том, что, будучи прокурором бывшей московской губернии, прекращал уголовные дела на хозяйственников, являвшихся участниками антисоветской организации правых. Работая в наркомземе СССР, проводил вредительскую деятельность в области сельского хозяйства. Будучи членом Верховного суда СССР, а затем председателем Верховного суда Украины, У СССР проводил подрывную вредительскую работу по судебной линии, установив связь с активными участниками антисоветской правотроцкистской организации, работавшими в органах суда и прокуратуры. В определении военной коллегии Верховного суда СССР от 14 декабря 1955 года, которым приговор От 22 сентября 1938 года отменён и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Отмечено, что Шумяцкий был осуждён незаконно. Обвинение основано на его показаниях, не подтверждённых доказательствами. Даже те лица, которые якобы были участниками антисоветской организации, не давали показаний о его принадлежности к этой организации, а завербовавшие Фёдора Васильевича не арестовывались. Таким образом, на лицо сам оговор, имевший трагические последствия.